Глава 12. 1. Артемий Прокофьевич Георгиадис приехал к Кутузову рано утром. Командующий принял его в халате, усадил рядом с собой на цветастую атаманку. «Его Величество недоволен», — начал граф Безобиняков. «Спрашивает, почему, мол, перенесли переговоры в Бухарест». «Кишат здесь шпионы французские, австрийские, турецкие и прочее, прочее». Услышав об императоре, Георгиадис почтительно наклонил голову. «Я ответил министру, что выговор заслужил, но выбрал столицу Валахии не случайно. В лесу спрятаться проще, чем на открытой равнине». Он придвинулся почти вплотную и резко понизил голос. Наш человек, уверен, может уже сообщить нечто существенное. Надо б на с ним повидаться незамедлительно. Последнее слово генерал выделил, растянув его по слогам. В шумле ваше высокопревосходительство было не в пример проще, он должен был общаться со мной просто по долгу службы. Здесь же ему надлежит быть постоянно при посольстве Порты. «А было бы просто, государь мой, я к вам и не обратился. Послал бы адъютанта, попросил приехать господина прямо сюда». Оба встретились глазами и улыбнулись. Сама мысль пригласить нашего человека в резиденцию главнокомандующего Дунайской армии показалась собеседником уморительной. «Надобно приискать место, куда бы он мог приезжать, не вызывая никаких подозрений». Дом человека знатного и богатого, где всегда можно отыскать темную комнатку для приватной беседы. «Ищите». Кутузов прижал руки к животу, показывая болезненный приступ, и поднялся. Артемий Прокофьевич тоже вскочил, едва ли не быстрее генерала. «Ищите, но поскорее. Обратитесь к генералу Ланжерону. Некий боярин, помнится, мне оказывал графу услуги известного рода. Утром следующего же дня Георгиадис с Новицким бок о бок пробирались верхом по узким кривым улочкам Бухареста. Нужен нам сейчас господин ротмистер, некто Константин Самуркаш, потомок старинной валашской фамилии. Хвастает, будто среди его предков числится и знаменитый воевода Влад Цепиш, тот, что основался, и замечательный город. Пыльно здесь, Артемий Прокофьевич, шумно, холодно и грязно до омерзения. Новицкий потянул воздух носом и сморщился. Каждый город по-своему привлекателен. Мне приходилось бывать во многих, и я старался в любом новом месте увидеть черты, прежде всего приятные. Тогда и самому легче переносить неудобства службы и проще заводить отношения с местными жителями. «Кому же нравится, когда посторонний ругает его родное гнездо?» «Разве что нам, русским», — усмехнувшись, заметил Новицкий. «К сожалению», — отрезал Георгиадис. «Но сейчас, Сергей Александрович, нам некогда обсуждать тонкости характера подданных Российской империи. Нас интересуют совершенно другие люди». Самуркаш помогал графу Ланжерону, когда тот исполнял должность командующего. Собирал сведения о передвижениях австрийских войск на границе и делал это с большим искусством. Наша задача — найти повод часто бывать в его доме. Наша — это, стало быть, ваша. Наблюдатели сразу сопоставят частоту посещений этого дома моих и нашего человека. Что же касается вас, то, думаю, никому не покажется странным, что гусарский Ротнестер совсем еще молодой человек, наведывается время от времени в дом, где имеется хорошенькая девушка — К тому же весьма состоятельная. Но Самуркаш отказал, едва поняв, что же ему предлагают русские. «Я уже и так повязан с вами по рукам и ногам, но дочку мою в эту историю впутывать не желаю». Он подергал по очереди оба уса, свисающие ниже широкого подбородка, отпил вина из бокала. Новицкий последовал примеру хозяина. Георгиадис оставил руки лежать на коленях. «И почему, господа, вы решили, что я пущу в свой дом грека?» Новицкий осторожно скосил глаза влево, но Артемий Прокофьевич не шевельнулся, не нахмурился, не повел бровью. По мне лучше штурки чем эти фонариоты». «Кискосе фонариоты?» — спросил Сергей. «Кискосе? Что такое французский?» Они вели разговор по-французски. Новицкий и Георгиадис с удовольствием Раскрасневшийся хозяин с дурным произношением, но тоже свободно. Язва на теле наших княжеств. Паразиты, разорившие две процветающие страны. До середины прошлого века Молдавия и Валахия снабжали хлебом всю атаманскую империю. Теперь мы разорены. Наши люди умирают от голода. Война, знаете ли, Начал было Новицкий, но Самуркаш замотал головой так, что седые длинные волосы взмыли в воздух. «Мы всегда воевали. С турками, австрийцами, венграми. Михаил храбрый не слезал с коня все годы, что должен был по праву сидеть на троне. Ах, как он обманул турок, как он справился с великим визирем». «Не оскорблю вас, господа, если скажу, что дело совершил более славное, чем даже ваш генерал Кутузов!» «Не оскорбите», — флегматично ответил Георгиадис. Боярин залпом опустошил бокал и хлопнул громко в ладоши. Слуга появился из-за двери, неслышно прошел по ковру и наполнил все три сосуда. По знаку хозяина удалился таким же мягким, стелющимся шагом. «Напасно при таком разговоре держать поблизости лишнего человека», заметил Новицкий. «А кого, вы думаете, я посылал на север? Мы с ним всюду теперь пойдем вместе, как, впрочем, и все в моем доме, кроме дочери. Она ничего не знает, она совершенно невинна». Самуркаш хмыкнул и сразу же помрачнел. «И я уже сказал вам». «Вы говорили о короле», — Повернулся с опасной темой Георгиадис. «Нет». «Да». Михай Храбрый был господарем Валахии, князем. Его трабанты, его армаши, его маснеги наводили ужас на всех соседей, даже на турок. Султан двинул на него все свое войско. Михай понял, что нам не выстоять в открытом сражении. Когда визирь остановился лагерем перед Дунаем, храбрый господарь отправил ему огромный обоз с подарками. На самом деле в повозках он спрятал под поклажей двадцать тысяч отборных воинов. Турки бежали до самой шумы. Он расхохотался, закашлялся, выпил еще вина сергей попытался представить себе обоз в котором могло сохраниться такое войско, но понимал что сейчас не время уточнять детали исторической хроники стража не проверяла повозки спросил Георгадис. кто рискнет рыться в имуществе великого визиря тем более его величество падишаха турки жадные но греки их превзошли несравненно Последнего валашского господаря казнили почти сто лет назад. Константин Бранковяну чересчур доверился русским. Мы валахи вообще слишком доверчивы и благородны. Ваш государь, ваш император Петр обещал, что валахи станет независимым государством, что он сумеет заставить порту считаться с нашей границей. Несчастный Бронковяну ему поверил. А турки встретили армию Петра еще у самого прута. «Ваш император ушел в Россию, а нашего господаря увезли в Константинополь и казнили перед окном Сираля. Обезглавили вместе с двумя его сыновьями. Что же будет с нами, если и ваше войско уйдет на север, драться с Наполеоном?» «Прежде будет заключен мир», — Самуркаш колючим взором впился в Георгадиса. «На каких условиях, позвольте спросить?» «На выгодных и удобных для всех участников». «Вы думаете, Валахию и Молдавию будут считать равноправными сторонами?» «Мы — только поле, по которому прокатываются ваши армии». Когда сшибаются две огромные империи, кто смотрит на грязь, лежащую под ногами?» Он натер глаза рукавом толстого вязаного одеяния, похожего на кафтан. Новицкий посетовал про себя, что не знает местных названий, но спросил о другом. «А что же фанриоты? «Тогда, после казни Бранковяну, к нам и приползли эти греки». Константинопольские греки из стамбульского квартала Фонар. Турки ленивы во всем, что не касается военного дела. Им некогда было учить язык покоренных народов, да и незачем. Рая, скот, так они называют нас. Зачем же учиться языку овец и коров? Так греки стали переводчиками при турецких властителях. Великие драгоманы, блистательные порты, хранители тайн империи, грабители хуже кирджалиев. Одного по приказу султана повесили на двери собственного дома. Шайта наглый называли его даже греки. Чертов сын! Неужели греки не принесли с собой ничего примечательного, осведомился Новицкий. Самуркаш сморщился. «Они приучили нас говорить по-французски. Это правда. Но чужому языку нас могли бы научить и вы, русские, если бы захотели, если бы смогли остаться у Дуная надолго». «В квартале фонар живет патриарх Константинополя», — заметил Георгиадис. Его, как показалось Новицкому, стало уже раздражать страстная тирада боярина. А греков так и зовут здесь. Христианские турки. Все скверное они взяли от таманов. И умножили многократно. Греки квартала Шанар предложили султану купить должности господарей Валахии и Молдавии. Так и началось правление фанриотов. Один в Ясах, другой в Бухаресте. Они платят за назначение. Садятся на престол и тут же начинают выколачивать из нас оставленные в Константинополе деньги. С большой, замечу вам, господа, прибылью. Крестьянин наш знает, что, встретив по дороге грека, он должен снять шапку и достать кошелек». «Но греки сидят в столицах», — возразил с невинным видом Новицкий. «Сейчас греки сидят везде». Они поползли вслед за господарями, этими псилантисами, мурузи, проникли везде, в каждую часть обоих румынских княжеств. Неужели Бухарест приятнее для жизни, чем Константинополь? Их ведет запах денег, поэтому следу они будут ползти всю жизнь. Они не щадят даже своих соотечественников». Из-за чего началась нынешняя война? Султан убрал прежних господарей и поставил новых. Тех же фонариотов, только других фамилий. Так он набивает свою казну. Так мы лишаемся здесь своей. А вашему императору милее те двое. Александр и Константин Мурузи. Так и разгорелся очередной балканский пожар. Может быть, если бы греков не было бы вовсе, мы все жили бы здесь в мире спокойствии и богатстве. Артемий Прокофьевич нарочито замедленно обвел взглядом залу, в который их принимал самуркаш. Всю устланную обвешенную коврами, заставленную пухлой мебелью. На синих изразцах широкой печи темнели диковинные цветы. Разноцветные фаянцевые блюда закрывали пустые участки стен, обитые полосатой материей. «Мой род живет в Бухаресте со дня его основания», — раздул ноздри боярин. «Когда самуркаши разорятся, значит, валахии больше нет вовсе». Они выехали за ограду дома. Услышали, как скрипят сзади створки тяжелых ворот. Молча пересекли узкие высокие мосты, мост и повернули вдоль речки Дымбовицы. Слева тянулись белые стены домов. Справа травянистые склоны сбегали к воде. Еще кое-где подернутый льдом. «Там когда-то стояла Дымбовицкая крепость», — качнул головой Георгиадис. С нее начался этот город. Поставил ее воевода Влад, предок боярина Самуркаша. Большой любитель разного рода казней. Особенно любил сажать наков. Мужчин, детей, женщин. А его вспоминают здесь не с одним только ужасом. Много есть местных сказочек с такой моралью в конце. Будь бы сейчас жив воевода Влад, многое бы пошло по-другому. Народ везде одинаков. Жги его, вешай, насилуй, сдирай по живому кожу, только не залезай в кошелек. «Вас оскорбили речи боярина Константина?» «Почему?» — искренне удивился Георгиадис. «Потому что не любит греков. В сущности, все мы не любим друг друга. Почему же кто-то должен задевать тебя больше? Он не любит фонариотов. Может быть, я тоже не любил бы их, но сейчас они мне нужны. Прежде всего, один. Если бы Самуркаш устроил встречу с нужным нам человеком...» Я бы терпел его раздражение хоть каждый день, да еще поддакивал мимоходом. Но он боится. Греков? Турок. Он боится оказаться замешанным в такой истории, потому что не знает, как будет оправдываться, когда турки вернутся. Вы думаете, султан не хочет отдавать России дунайские княжества? Потому-то нам и нужно знать, как далеко его посланники могут зайти в уступках. «Пока что они держатся твердо. Нам нужно подыскать место». «Есть одно соображение», — начал было Новицкий. «Подождите. В этом городе уши есть, кажется, у каждой стены. Привяжем коней, спустимся к воде и обсудим». У реки было еще холоднее, чем наверху. Новицкий накинул ментик. Артемий Прокофьевич запахнул пальто. Встреча обоих посольств проходит на постоялом дворе Манукбея, так? — Это хорошо известно каждому в городе, — улыбнулся Георгий Адис. — Что он за человек? — О, человек он весьма и весьма примечательный. Он был приближенным, даже доверенным лицом Мустафа Паши. Тот сидел в известной всем нам крепости Рущук. Правил умно и жестко. Навел порядок в подвластной ему земле. «Я не слышал о таком бее». История его закончилась еще до прихода Александрийцев. Он сражался с Михельсоном, с Прозоровским. Вот вам пример его действий. Шайки разбойников, кирджалев, грабили придунайские земли. Мустафа-паша взял их к себе на службу и слепил из них вполне боеспособное войско. Тех же, кто решил своевольничать, разбил, пленил и повесил. «Решительный мужчина». «О, да». Когда до него дошли слухи об очередном перевороте в Константинополе, он двинул туда свою армию, предварительно заключив перемирие с Прозоровским. Даже вошел в Стамбул. Но его друга, свергнутого султана Селима, убийцы успели задушить, пока Мустафа штурмовал стены Сираля. «К сожалению, нашему укрепиться у власти новый великий визирь Мустафа Паша не сумел». Янычары снова перевернули свои котлы. Многих тогда убили, но Мустафа-паша погиб с саблей в руках. Яргядис замолк, видимо, представляя в воображении последний бой великого визиря Мустафа-паши, прозванного Байрактаром, о котором он знал, разумеется, много больше, чем намеревался поведать Новицкому. Так вот, Манук-Мерзаян был одним из кружка рущукских друзей, приближенных Мустафы-паши. Повел рассказ Артемий Прокофьевич. Финансовый гений. Он сумел подпереть власть Байрактара в Рущуке, а потом налаживал его дела в Константинополе. Манук-бей называют его теперь сами турки. Как же он сумел уцелеть при новом перевороте? Не он один. Галип и Фенди, министр иностранных дел, тот, что привез сюда турецкую делегацию, тоже был когда-то советником Байрактара, так же, как и князь Дмитрий Мурузин. — Не знаю точно, Сергей Александрович. Ярость Яночаров слепа, но тот, кто ее направляет, целится с большим выбором. Эти трое, видимо, представлялись ему полезны. — Вы могли бы ему довериться? — До известной степени да. Он оказал нам некоторые услуги, впрочем, за весьма приличную плату. Но... — Георгиадис замялся. — Если говорить честно, я его недолюбливаю. Как грек-армянина? Неуклюже попытался пошутить Сергей. Нет. Ответ был холоден и остр. Как русский агент константинопольского купца. После паузы Новицкий продолжил. Итак, мы знаем, что фамилия хозяина дома, где ведутся переговоры между русской и турецкой делегациями, — Мерзоян. Он армянин, добившийся положения в блистательной порте, и человек, скажем так, расположенный к Российской империи. Закончил его фразу Георгиадис. «В Александрийском-Гусарском служит майор Мадатов, тоже армянин по рождению. Наверное, им есть о чем побеседовать, что рассказать друг другу, что посоветовать, а мы с князем приятели еще с самого Петербурга». Артемий Прокофьевич поднял руку и похлопал Новицкого по плечу.